Глава двадцатая. Остров. Кирилл Савушкин. Сова. После боя у всех был отходняк, а вопрос Кати только подстегнул сброс нервного напряжения. Смотря на лица Кира и Сереги, девушка засмеялась, а за ней и сами парни. Небольшой поначалу смех вскоре стал взахлеб. Истерическим и пробивающим на слезы Да уж Классы взяли и в бой устремились всхлипывая, проговорил лидер Герои, блин Надо прекращать уже такие глупые ляпы допускать А этим ребятам еще и спасибо сказать Предлагаешь их догнать? Спросила Катя Да нет, это я так А сама бы ты кого хотела? Задал встречный вопрос Сергей У нас сейчас есть только руны тигра и медведя — Не знаю. Но по логике игры, тигр сильнее медведя был. Тогда и руну из него брать надо. — А у тебя, Кир, кстати, почему скат слабее оригинала вышел? — спросил друг. — Ограничение такое. Исходник всегда только половину способностей оригинала дает. Остальное нужно добирать частями с других мобов, повышая таким образом уровень. Но выше, чем уровень исходника, его не повысишь. «Так что, как скат станет двадцатого, так и все. Другого потом приобретать надо». «Все ясно. Про себя скажу только, что мне посох менять надо. Этот что есть, что его нет, без разницы. Он только заклинания простого и серебряного типа объединить способен. Что сами понимаете, не мое. Сергей только руками развел». Парню стало понятно, почему друг никак свой посох не использовал. Пока разговаривали, ребята дошли до полигона, где за небольшую плату можно было испытать свои способности на мишенях. Фрис по понятным причинам отказался. Тратить деньги просто так ему не было смысла. А вот Сова и Пегас оплатили часовую арену полигона. Лидер пообещал их подождать пока. В Таверне неподалеку. Первое, что парень сделал, Это посмотрел на приобретенную только что часть моба. Сердце песчаного дьявола 20 уровня. Только для химирологов. Доступные умения. ядовитая жало. Урон 50 в секунду в течение 10 секунд. Требуется 100 маны. Засада. Закапывание в землю на одну минуту. Требуется 10 маны. Похоже, стервячок с остальными грохнули какого-то скорпиона. Причем уровнем, сравнимым с его носителем молнии. Ну а теперь сова решил попробовать главную фишку своего класса. Вы хотите объединить сердце носителя молнии и сердце песчаного дьявола? Да? Нет? Конечно, да! Выберите основу Химеры: Сердце носителя молнии, сердце песчаного дьявола. Здесь уже все определено. Дальше. В качестве основы. Выбрано сердце носителя молнии. Уровень химеры – 10. Вы можете добавить одну способность от сердца песчаного дьявола. Ядовитое жало, засада. Не все сразу, значит. Хорошо. И что же лучше? Хотя, учитывая, что он собирался на своем скате летать, то выбор тоже очевиден. Выбрано умение ядовитое жало. Сердца объединены химера. Ядовитый носитель молнии 15 уровня. Жизнь 5000, манна 100, урон 300, защита 250, сопротивление урону молнией 30%, сопротивление урону воздухом 30%, сопротивление урону универсальному 30%, ядовитая жало. Урон 50 секунд в течение 10 секунд. Требуется 100 маны. Дополнительное умение. Удар молнией. Урон 50 единиц. Парализует противника на 5 секунд. 10 маны. А вот и первая плюшка. Не одна спецатака, как у обычного моба, а сразу две. И, судя по всему, когда Кир доведет Химеру до 20 уровня, то и остальные способности восстановятся. Это радовало. Как и то, что у его Пета Будет нестандартная и неожиданная для врагов атака. Правда, пока одноразовая. Но зато какая! Имеет смысл теперь искать монстров посильнее. А скат у них теперь за неплохого танка еще выйдет. Вон как он помог в дуэли. С первого раза такого так просто не сковырнешь. Когда Кирилл встретился с Катей, та была просто счастлива. Представляешь, я теперь хоть какую-то еще пользу принесу. Девушка с любовью погладила стоящего у ее ног тигра. Отображался он немного странно. Белый тигр. Первый уровень. Жизнь. Сто. Урон. Тридцать. Защита. Сто. Сопротивление урону универсальному. Тридцать процентов. Умения. Отсутствуют. Мне кажется, или его статы больше подойдут мобу уровня этих пятого. Нет, не кажется. Он и развиваться будет так же. Второй уровень равен десятому уровню монстра, третий – пятнадцатому и так далее. Подруга буквально лучилась довольством. А еще умения у него уже сейчас могут появиться. Только как именно, я еще не поняла. В бете я за комбинатора играла. Обсудив еще немного полученные достижения и плюсы, они пошли на поиски Сергея. Что, впрочем, закончилось очень быстро. Далеко он не уходил и вышел из трактира сразу, как увидел друзей на улице. «Идем за своим островом?» – спросил он ребят. «Да!» – уверенно заявила Катя. И, нисколько не сомневаясь в успехе, отправилась в порт. Клан ждал нудный кач. Два дня спустя. Сова парил в паре метров над землей на своем скате двадцатого уровня. Уже час он с остальным кланом. Пытались убить рейд босса этого острова, королеву летучих мышей 25 уровня. Между клановым островом и ребятами сейчас находилась только эта мышь-переросток. И парень знал, что ее убийство дело всего лишь времени. Вы нанесли урон королеве летучих мышей. 2520 единиц. Вы оглушили королеву летучих мышей на 13 секунд. Защиты у босса уже никакой не было. Редкие ее атаки, когда спадало оглушение, а мана усовые еще не восстановилась, не приносили никакого вреда ребятам. Более того, 50% урона тут же возвращалось самой королеве. Прокачанный на максимум зеркальный барьер друга очень способствовал этому. Другое дело, что монстр умела летать, и некоторые ее удары приходились сверху, где барьер не защищал. Но и там ничего критического не было. Следующий, как сказал Фрис, последний виток развития защитного заклинания – зеркальная сфера, прикрывал и головы клана. Другое дело, что эта защита у лидера еще не была на максимуме развития, поэтому применял тот ее редко. Катин Тигр тоже вносил свою лепту, покусывая врага. И хоть существенного урона от него противнику не было, Отвлекал тот здорово. Применив еще дважды оглушающий удар, ребята дождались, наконец, главного за последние дни события. Королева летучих мышей, рейд-босс 25 уровня убита. Получен 25 уровень. Получено 8 очков характеристик. Получено 6 очков навыков. Внимание! «Вами выполнены все условия для основания собственного кланового острова. Желаете сделать остров клановым? Да? Нет?» «Да! Да! Да! Да!», да – завопила Катя. Ей вторили остальные. А вокруг остров преображался прямо на глазах. Стены пещеры, где происходило сражение, сжимались. Снаружи был слышен грохот, пространство на глазах плавилось. Спустя пару минут все прекратилось, а друзья оказались в комнате небольшого здания с парочкой окон и дверью наружу. Огромный остров ужался до совсем крохотных размеров, как когда-то у клана Короли Дорог. «Вами получен клановый остров первого уровня. Пройдите окончательную регистрацию клана в столице государства Риолд. «Вот мы и сделали это!» — радостно сказал Сергей. Теперь только остается набрать 50-й уровень и подать заявку на участие в турнире. А там уж посмотрим, кто кого!» Наслаждаясь моментом своего триумфа, молодые люди вдруг заметили, что к их острову приближается другой. И это не осколок с монстрами, а остров, принадлежащий игроку. Здание по центру ясно об этом говорило. «С какими же целями он летел к ним?» На всякий случай Кир с остальными приготовился к бою.